«Хорошо, вы свободны», — с покорным видом произнес бедный Тартарен, но сердце у него в эту минуту разрывалось на части. А вечером, оставленный женой и сановниками, он долго сидел, предаваясь размышлениям, у раскрытого окна в опустевшей резиденции только по скалон делил с ним одиночество. Вдали мерцали огни города, слышались возмущенные голоса колонистов, песни англичан, расположившихся на берегу, и ропот малой роны, вздувавшейся от дождей. Тартарен с тяжелым вздохом затворил окно и, повязав голову большим белым в горошинку платком, сказал своему верному секретарю, что все от меня отреклись. Это меня не очень удивило и не очень огорчило, но что и малютка. Откровенно говоря, я думал, что она сильнее ко мне привязана. Отзывчивый Паскалон постарался утешить его, что не говори, но возвращаться в Тараскон с таким багажом, как эта принцесса Дикарка, а в Тараскон они рано или поздно непременно вернутся, было бы довольно оригинально. И когда жизнь у Тартарена снова наладится, то папуаска только бы стесняла, компрометировала его. «Вспомните, дорогой учитель, как вас извел верблюд, когда вы возвращались из Алжира». Но тут Паскалон запнулся и покраснел, что ему пришло в голову сравнивать верблюда с принцессой королевской крови. И чтобы загладить свою бестакность, Паскалон обратил внимание Тартарена, что он сейчас в таком положении, в каком находился Наполеон, когда его взяли в плен англичане, когда его оставила Мария Луиза. Примечание. 15 июля 1815 года Наполеон сдался на милость англичанам и был доставлен на судно Балерофонт. Мария Луиза, вторая жена Наполеона, 1791-1847, после разгрома Наполеона, покинула мужа и сына и отправилась к отцу австрийскому императору Франциску I. «А ведь и правда весьма опольчен подобным сближением», — согласился Тартарен. «И...» Утешенный сознанием, что у него общая судьба с великим Наполеоном, он спал потом всю ночь, не просыпаясь. На другой день, к великой радости колонистов, порт Тараскон был эвакуирован. Потеря денег, несуществующие гектары, грандиозная банковская операция паршивого бельгийца, который их надул, все казалось им теперь сущими пустяками, так счастливы были они вырваться из этого болота. Во избежании столкновений с существующим порядком, на который они теперь сваливали всю вину, их посадили на корабль раньше Тартарена. Когда их вели к шлюпкам, Тартарен выглянул в окно, но принужден был тотчас, скрыться, ибо все при виде его дружно засвистели и замахали кулаками. Конечно, в солнечный день они были бы снисходительнее, но беда в том, что погрузка происходила под настоящим проливнем, и несчастные тарасконцы шлепали по грязи, унося на подошвах целые комья этой проклятой земли и кое-как прикрывая зонтиками свои убогие пожитки. Когда все колонисты покинули остров, пришел, наконец, черед Тартарена. Паскалон все утро провел в хлопотах, готовился к отъезду, увязывал архив колонии. В последнюю минуту его осенила гениальная мысль посоветоваться с Тартареном, не надеть ли ему в дорогу плащ сановника первого класса. «Надень, надень, это произойдет на них впечатление», — сказал губернатор. И он сам надел ленту ордена первой степени. Внизу уже стучали оружейные приклады конвоя и рявкал офицер. «Господин Тартарен, господин губернатор, пора!» Прежде чем сойти вниз, Тартарен последний раз окинул взором этот дом, где он любил, где он страдал, где он познал все муки, властолюбия и сердечного влечения. Но тут он, заметив, что правитель канцелярии прячет под плащом какую-то тетрадь, спросил, что это такое, и попросил показать. По скалону ничего другого не оставалось, как признаться дорогому учителю, что это мемориал. — Ну что ж, продолжай, дитя мое, — ласково промолвил Тартарен и дернул его за ухо, подобно тому, как Наполеон дергал за ухо своих гренадеров. Ты будешь моим маленьким ласказом. Вот уже второй день он упорно думал о схожести своей и наполеоновской судьбы. — Да, несомненно. Англичане, Мария Луиза, ласказ. Точно такие же обстоятельства и тот же характер. И оба южане, черт побери. Примечание. Лас — Примечание. Ласказ. Касс Эммануэль, 1766-1842, морской офицер, последовавший за Наполеоном на остров Святой Елены. На этом острове он пробыл до ноября 1816 года, затем вынужден был покинуть его из-за конфликта с английским губернатором Лутсоном Лоу, 1769-1844. Ласказ записывал высказывания Наполеона. Эти записки послужили ему мемориалом для книги ⁇ Мемориал Святой Елены ⁇ 1823.